девочки-сестрички и несложные обязанности по самообслуживанию. Сельский школьник трудится вовсе не из-за того, что кто-то из взрослых придумал для него в целях воспитания какие-то дела, а потому что его труд жизненно необходим, и колхозу, в котором в страдную пору всегда не хватает рабочих рук, и семье. Одним словом, это не просто общественно полезный, но общественно необходимый труд. А что же порой представляет по своему содержанию и мотивации труд городского школьника? Даже в том идеальном случае, когда он добросовестно включается в нехитрое распределение домашних обязанностей. Во-первых, это несравненно более легкий труд. Легкий и по меньшему количеству затрачиваемого на него времени и по степени физических напряжений – и по сложности встающих интеллектуальных задач. Во-вторых, в нем изначально не заложены те требования к самостоятельности, необходимости выбора широкого проявления личной инициативы, которыми так богата жизнь его сельского товарища. Задумаемся, каким психологическим следствием эта ситуация приводит. Облегченный, до степени выполнения элементарных операций, сниженной в своем целевом уровне до эгоистической работы на себя и в то же время единственный реально знакомый школьником труд. Юности свойственные поспешные обобщения. Не переносит ли ребенок черты этого близкого и знакомого ему труда на труд вообще? Не обесценивается ли таким образом в его глазах труд взрослых? Мы не можем рассматривать явление внеежь взаимных связей. Труд сотен людей скрыт от современного ребенка, подростка и юноши в будничном волшебстве кнопок, переключателей, повернутых легким движением кранов, телефонных трубок. Его операционная сторона несравненно ниже реальных физических и интеллектуальных возможностей современного ученика. В результате этого в глазах подростка и юноши бытовой труд лишается какой бы то ни было привлекательности. Городские удобства меняют бюджет свободного времени школьника. Часы, затрачиваемые в деревне на помощь колхозу или работу в личном хозяйстве, у горожанина остаются незаполненными. Их используют по-разному, порой совсем не так, как мы того хотели бы. Нет нужды повторять то, что знает каждый. Город – центр культуры. Его библиотеки, вузы, лекционные и концертные залы, его выставки, театры и кино открывают для человека, в том числе и совсем еще юного, неограниченные возможности духовного роста. Учить молодежь пользоваться этими возможностями, использовать свободное время – как общественное богатство и как личное достояние для всестороннего развития – актуальная задача родителей. Семья и двор. Двор – понятие не только жилищно-бытовое, но и социальное, нравственное и психологическое. Со известно, что дети на любую прямую воспитательную атаку отвечают рефлекторной контратакой. ибо именно им свойственно стремление оградить свой суверенный детский мир от внешних посягательств взрослых. Для ребят огромное счастье найти желанную среду всегда интересных, всегда ищущихся товарищей. Однако круг единомышленников и друзей не только ищется, но образуется. От любого из нас зависит нравственный климат той или иной человеческой общности. А ведь все дети наши. И каждый умный, и преданный всем детям, а не только своим родителям, способен придумать нечто такое, что другому не сделать. И это нечто, его личность, неповторимая человеческая судьба. Конечно, сегодняшний папа очень занят, диапазон его заботы дел широк, и требовать от него усилий самодеятельного подвижничества нелегко. И все-таки. И все-таки. только папы и мамы способны решить проблему двора. А вместо этого некоторые папы и мамы до сих пор активно стремятся оградить своих детей от дурного влияния улицы и распущенности нравов двора. Педагогика их запретов и ограничений